Когда выпадал вызов к такому больному, я остро завидовал своей помощнице. Со всем эгоизмом и бесстрашием молодости, которая уверена, что длится она будет вечно, Зоя отстраняла от себя все то, что на меня действовало угнетающе, и чужая слабость, чужое бессилие только убеждали ее в собственной силе и здоровье. Да, 73 года. С этого и нужно начинать. А электрокардиограмма, анализы – это уж второе дело. Хотя, подумал я, надо написать направление, чтобы утром приехали из поликлиники и сделали кардиограмму. А пока ничего угрожающего нет. Боль можно снять уколом, и все должно быть в порядке. Доктор, что с ним? Полный покой, Марья Михайловна. Избегать резких движений и никаких переплетных работ – Пусть книги отдохнут немножко, а завтра обязательно снять кардиограмму и довериться участковому врачу. Я говорил, а перед глазами находилась полотняная домашняя рубаха с воротом отороченным тороченным зеленой каймой. В каждой строчке здесь чувствовались любящие руки. Я не мог объяснить, отчего у меня возникло такое ощущение, Но оно возникло, и я остро позавидовал старику. Если к старости, кроме прожитой жизни, остается еще и непогасшая любовь, можно ли мечтать о чем-нибудь большем? Мне и умирать тогда было не страшно, подумал я. Жалко, конечно, но не страшно. Когда вышли из дому, направились к машине, Зоя неожиданно преградила мне дорогу. Сергей Иванович, я хочу спросить. Если вас человек обманет, что вы будете делать? Ну, знаешь, смотря какой человек. Самый близкий. Жена, например. Возьму ружье и застрелю. Я серьезно. Ну что, свет уличного фонаря не достигал дорожки. Было темно, но я почувствовал, что Зоя готова расплакаться. Я взял ее за локоть. Но ведь ты, кажется, не... Не замужем. Штампа у меня нет в паспорте. Но вообще-то я... Я решил свернуть этот странный разговор с недомолвками и околичностями. Ничего, Зоенька, все будет хорошо, вот увидишь. Хорошо. Да я после этого никому не верю. Я дурой была. А он вчера смотрит на часы и говорит равнодушно, даже ленивым голосом. Пора идти, а то жена будет волноваться. У меня все такое оборвалось. А он смотрит, как я отнесусь к его словам. Видит, вроде бы все в порядке, и говорит, ты молочина. Знаешь, что цыганки советуют молодым девушкам? Не водись с холостым, ни на ком не женился и на тебе не женится. Не водись с разведенным, жену бросил, и тебя бросит. Водись с женатым, жену не бросил, и тебя не бросит никогда. Это он меня просвещает, представляете? Сергей Иванович, миленький, что мне делать? Я хотела рассказать вам, ведь вы добрый, вы должны понять. А вы как назло сегодня кричите на меня весь вечер. Тогда и я решила говорить всё назло, чепухи разные наболтала. Ну и вечерок выдался сегодня, сплошные исповеди. Все обойдется, Зоя. Поверь мне. Да.